Он с пренебрежением оглядел обшарпанную обстановку и пыльный ассортимент, криво усмехнулся и спросил: "Это ты и есть?" "Да, я это я". С этим утверждением трудно не согласиться. Еле слышно прошептал из-за прилавка продавец: "Вы прибыли что-то купить? Что-то особенное?" "Ну", неопределенно промычал парень. «Фуф…» А чего у тебя тут есть?" "У меня есть все», — спокойно ответил продавец.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 даже шагнул было к выходу, но потом все таки достал точенький бумажник и вынул из него еще более тощенькую пачку купюр. Не слишком много, едва лишь глянул на предложенные бумажки продавец. Боюсь, ни на что по-настоящему эффективные этого не хватит. Однако кое-что для вас у меня все таки найдется. вот посмотрите. Из-под стойки появилась коробочка, обитая алым бархатом. Продавец неторопливо открыл её, И покупатель разочарованно поморщился. Внутри оказался высушенный паук, на первый взгляд самый обыкновенный. "Ну и чего это?" тупо моргнул парень. "Это паук-акцидент", прошептал продавец. "Чрезвычайно редкий вид во всем мире насчитывается едва ли сотня особей. Чрезвычайно редкий и чрезвычайно ценный. Дело в том, что у этого паука есть одно удивительное свойство: он исполняет желания". Ага, ясно. Прямо слушаю и верю каждому слову, дед. Ты мне чего-то втюхиваешь, по-моему. Попробуйте сами, перебил его продавец, доставая из-под стойки три игральных кости. Попробуйте. И чего мне с этим делать? Отломите пауку одну из лапок и мысленно пожелайте выкинуть, скажем, три шестерки или любую другую комбинацию. Покупатель пожал плечами. Звучало все это довольно глупо, но забавно.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 Отломив ногу пауку акциденту, вы повышаете вероятность задуманного события в тысячу раз. Если быть скрупулезно точным, в девятьсот 988,4. Но это не имеет большого значения. И желание исполняется, не мог дождаться главного парень. Если выбранное событие достаточно реалистично, пожелав выиграть в орёл решку, вы выиграете наверняка. Первоначальная вероятность равна 1/2. Пожелав выбросить на трех костях три шестерки, вы тоже обязательно выиграете. Эта вероятность равна 1/216. Помноженная на 1000, она уходит далеко за 100%. Однако, если вы пожелаете сделать то же самое уже с четырьмя костями, желание может и не сбыться. Здесь вероятность равна 1/1296.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 но незначительно может исполниться, а может и не исполниться. Если вы пожелаете чего-то крайне маловероятного, например, найти на дороге кошелек с деньгами, у вас скорее всего ничего не выйдет, даже помноженная на тысячу вероятность такого события останется крохотной. А уж если пожелаете чего-то совсем невозможного, например, чтобы в Индии пошел снег. Ага. Общий смысл я вроде как уловил. Задумался парень. Теперь вы понимаете, почему цена акцидента не так велика, как у других сходных предметов. Он исполняет далеко не все желания. А клевая штука все равно, решился парень. Это ж как в казино можно выиграть, Беру дед, уговорил. Продавец забрал точенькую пачку купюр и подтолкнул к покупателю алую коробочку. Тот жадно пересчитал оставшиеся семь лапок паука акцидента и вышел за дверь, даже не попрощавшись.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 1.000